Глава 19. Вокруг всего. Мойша Левинсон сидел в своем кабинете в недавно отстроенном здании компании «Товары из Африки», принадлежащей формально его отцу Аврааму Левинсону, а фактически ему. Эта компания входила в группу компаний отца, занимающихся поиском, закупкой, огранкой и продажей драгоценных камней а также формацией и различной попутной финансовой деятельностью. Кроме этого, отцу и его семье принадлежала сеть аптек, несколько биржевых контор и одна фабрика. Семья же у Авраама Левинсона была большая. Помимо собственных детей, у него была целая куча дальних и близких родственников, друзей детства, друзей юности, а также друзей финансистов. Понятие о дружбе в этом контексте, конечно, было неприменимо, но отец предпочитал называть их именно так. Во всех деловых письмах к своим деловым партнерам он начинал текст письма фразой «Дорогой друг». Это правда не мешало ему разорять нечистых на руку дельцов, посмевших залезть ему в карман. Отец был честным. Даже не так. Отец был честным перед самим собой и своими детьми, ну и с близкими родственниками, и никогда не предавал первым. Просто он всегда знал, кто его предаст, либо стал на путь предательства и с удовольствием помогал тому шагнуть в пропасть. Мойша не был таким, как отец, но тот предпочитал жестко контролировать сына, не давая ему самоуправничать пока к нему не придут мозги в виде холодного расчета, обдуманности поступков, ответственности за принятые решения, без всего этого метания, из одной крайности в другую. На все возражения отца о том, что в жизни надо все попробовать, Авраам неизменно получал ответ, что попробовать надо то, чего стоит пробовать, а мимо всего остального надо проходить, не соблазняясь призрачным блеском мишуры. Сейчас же он чувствовал себя настоящим владельцем компании, перестав быть посредником между клиентами и отцом. Дела шли в гору. Его компания развивалась и увеличивала товарооборот. Последняя партия алмазов, полученная от фон Штуббе, была больше, и алмазы в ней были намного лучше и чище, чем в предыдущих партиях. А чудо эликсир сделал такую рекламу аптеки, что их семья срочно открыла еще две и собиралась развиваться дальше. Мойша хотел развивать бизнес, но для этого нужно было разнообразить ассортимент лечебных микстур и эликсиров. А с этим пока были проблемы. Эликсира было мало, и он был один, а требовалось что-нибудь и для женщин. Но, увы, аптекари уже устали отбиваться от настойчивых дам, желавших себе вернуть молодость, а также фигуру и красоту. А безнадежно влюбленные в недоступных им женщин-мужчины настойчиво спрашивали, нет ли эликсира любовной горячки или любовного затмения, или... В общем, замучили уже всех. Кроме этого, с полной нагрузкой работали лавки древности, торгуя всякой всячиной с континента. Особенно ходовыми были ритуальные африканские маски из черного, красного и прочих экзотических деревьев. Различные ритуальные ножи и резные изделия из слоновой кости. Такого дельного поставщика, как вон штуббе, буквально взрывающего рынок, либо создающего абсолютно новый сегмент в нем, они еще не знали. Но сейчас стояла другая задача, и он ждал своего торгового агента. Стив Роджерс негромко постучал в новенькую дверь. Дождавшись приглашения, он вошел в кабинет Мойши Левинсона: О, Стив, я уж заждался вас. Вы нашли полковника Льюиса или кого-нибудь в этом роде? — Нет, босс, не удалось. Я переговорил со всеми Льюисами, которых смог найти. Среди них были полковники, майоры, капитаны, инженеры, владельцы компаний, рабочие изобретатели и даже фермеры. Но никто из них и никогда не занимался изобретением пулеметов или чего-либо подобного. Плохо, Стив. Наш клиент четко дал понять о Льюисе и его ручном пулемете. Я понимаю, босс. Я потратил уже тысячу долларов, мотаясь по Америке и платя за информацию различным людям. Побывал сотни компаний, занимающихся разработкой и производством оружия. Самым реальным вариантом был полковник Исаак Льюис, но он не занимается пулеметами. Хотя саму идею оценил, но никто не ставил перед ним такой задачи. Значит, наши усилия были бесполезны, а деньги потрачены зря. Нет, босс, как можно? Я еще ни разу не подводил вас. Я нашел другого изобретателя. Это, правда, не Льюис, но один из малоизвестных изобретателей оружия. Он как раз и занимается пулеметами и с готовностью схватился за эту идею. И кто он? — Дипломированный врач, Сэмюэль Маклен. — Врач? Вы издеваетесь, Стив? — Да он уже давно забросил практику и все свое время проводит в мастерской. Он показал мне свои изобретения, в том числе и винтовку. — Ясно. — Что вы предлагаете, Стив? — Я предлагаю дать ему денег на изобретательство, а потом выкупить его патент. Если же он сможет изобрести что-нибудь, то мы дадим ему суду на постройку завода. Слишком фантастично, Стив. Я не верю. Босс, вы же знаете, я редко ошибаюсь. У меня нюх на таких людей. Давайте дадим ему немного денег на разработку опытного образца. Хорошо. Мойша принял решение. Выделите ему необходимую начальную сумму на его разработку, а там посмотрим. Может идти гонорар за выполненную работу, как обычно. Отдыхайте. Благодарю. Стив Роджерс приподнял над головой свой котелок и вышел из кабинета быстрой энергичной походкой. Авраам Левинсон сидел в мягком кресле, откинувшись назад и смотрел на сына, сцепив между собой пальцы. Так ты говоришь, что не нашел нужного конструктора, а нашел взамен ему другого. Да, папа. И что дальше думаешь делать? Дал ему немного денег, чтобы он начал изобретать. И вообще, папа, зачем нам сдался этот изобретатель? И нелепые заплосы и чернокожего вождя. Давай просто зарабатывать на нем деньги. Да, сын, это самый легкий вариант. Просто зарабатывать деньги. Но видишь ли, дело в том, что в жизни ничего просто так не происходит. Ты сейчас где сидишь? В своем новом офисе, да? А как ты туда попал? Всего лишь два раза сплавал в Африку. А уже такие подвижки? Ты хочешь загубить наш бизнес на коню? Почему, папа? Потому что маленькие деньги делаются на обмане, а большие на доверии и сотрудничестве. И в полной тишине. В полной тишине. Иди и работай. Фон Штуббе передай с любым почтовым судном, что очередная партия заказанных товаров будет готова в самом скором времени. И не забудьте писать наши трудности с поиском этого изобретателя и предложи другого, которого ты нашел. Если он согласится, то передадим его ему и пусть вкладывает в него уже свои деньги и деньги этого как там его э -э -э, мамбы. Вот пусть и работают вместе, используя для тебя, ну и себя, разумеется, если сможешь договориться. Сразу предлагаем посреднические услуги по закупке оборудования и металла для производства оружия. Ну и финансовую помощь тоже обещай. Но почему, папа, мы уже вложим в этого Маклена деньги? Слушай, старика, неуч, во-первых, ты избавишься от ненужных рисков. Во-вторых, поможешь им, причем сначала, так сказать, бескорыстно, воспринимая это как вложение в рекламу, сынок. Мы привяжем их к себе, и они будут и дальше через нас сбывать свои товары, обогащая и тебя, и меня. Ну а в-третьих, мы сами будем продавать им сталь, порох, гильзы, латунь и прочее, прочее, прочее. Бизнес, сынок, должен быть многогранен. Не стоит складывать все яйца в одну козину. Сейчас все захватывают землю в Африке, колонизируя ее население. Но никто с ней не торгует, все только грабят. Мы будем первыми, кто начнет с ней торговать. И не только алмазами и слоновой костью, а много чем еще. Я чувствую запах больших денег. Их манящий аромат туманит мне мозги. А ты, безданный сын своего глубоко несчастного отца, продолжая совершать сумасбродные поступки, не ценя того времени, которое я трачу на тебя, уча жизни. Папа? — Иди, поц, и не отвлекай меня, и помни, сын, своей излишней мягкой матери о том, что я тебе сказал. Интерлюдия. Луиш. Нагруженный деньгами вещами, ругающийся и вечно недовольный Мабеттой, Луиш вместе с десятком чернокожих воинов путешествовал в сторону немецкого Камеруна. Путь им указывал местный проводник, а цель этого пути ему разъяснил Мамба две недели тому назад. Они давно уже миновали и город Быр, и город Барак, и вообще вышли за пределы территории, контролируемой людьми мамбы. Здесь одиноких путешественников ожидали различные неприятности, как от диких зверей, так и от не менее дикого населения. Но Луиш был не один. Конечно, помощь Мобетты роли не играла, она только мешала. Но вот десяток хорошо вооруженных воинов изрядно им помогал. Нападающие на них звери отстреливались. Враждебно настроенные туземцы тоже. Войдя на территории, где уже хозяйничали немцы, их путь стал легче и быстрее. И чем дальше они продвигались на запад, тем больше людей слышали о Феликсе фон Штуббе. Наконец настал тот день, когда они прибыли в дуалу порядком пооборвавшись в пути и потеряв двоих воинов в стычках с местными племенами. Пользуясь своим знанием языков, а также тем, что он был белым, Луиш быстро нашел небольшую усадьбу Феликса. Луиш бывал раньше в дуале, так что это не составило ему большого труда. Постучавшись в небольшие и невысокие ворота, они были запущены вовнутрь всем отрядом, как только были узнаны. Феликс был на месте и с огромным удивлением смотрел на Луиша и весь его отряд. Что случилось? Да вот, мам бы решил меня отправить послом в САСШ. Э -э, я скорее склонен думать, что не послом, а своим представителем. И скорее торговым, чем дипломатическим. Ну да, возможно. Не стал отрицать Луиш. Что будем делать? Для начала вы помоетесь, а потом разместитесь у меня. А дальше... Дальше будет видно. Мабетта была размещена вместе с Луишем в хозяйском домике в отдельной комнате. Остальные где придется, но в основном в домовых пристройках, благо климат позволял. Вечером Феликс, выспросив обо всем, отправил гостей спать, а сам задумавшись, так и остался сидеть в своем плетенном из лозы кресле-качалке. Покачиваясь в нем взад-вперед, он лихорадочно обдумывал сложившуюся ситуацию. Ему буквально на днях присвоили звание майора, и он сразу написал рапорт об увольнении из рядов кайзеровской армии. Приказ об его увольнении скоро должен был прийти, и хоть он не выслужил себе пенсию, сейчас его это не волновало. Сумма, полученная от последних продаж алмазов и эликсиров, с лихвой перекрывала его запросы. А брат давно уже намекал на то, что у него есть на примете из десяток девиц на выдание, с радостью готовых броситься в объятия, причем не глядя, путешественника по Африке, окруженного романтическим ореолом исследователя и владельца нескольких тысяч рублей на банковском счете. Что уж им сильнее нравилось в нем, не разобраться. Возможно, его фантастические истории в купе с потертым майорским кителем или же его счет в банке. Наверное, все же истории. Ведь он много где бывал, так что этого бы хватило на две жизни любого мещанина. Брат звал его обратно. Он неплохо устроился в артиллерийском управлении и намекал на необходимость завести свою фирму, или небольшой заводик по производству оружия на деньги Феликса. Как ни странно, но Феликс сейчас думал о том же. Луиш задержался в пути, а события за это время успели уже 10 раз измениться. Самое плохое, что Луиш не принес никаких вестей от Мамбы. Все его сведения были месячной давности, и это как минимум. Феликс уже знал о французской карательной операции, возглавляемый полковником Долизи, но не знал ее итогов. Пятитысячный отряд ушел, растворившись в африканских джунглях, и от него не было никаких сведений. А телеграф здесь еще не провели. Только почта, передаваемая с кораблями, да находившаяся в зачаточном состоянии фельдъегерская служба, были источниками новостей. Отряд полковника Дализи был по местным меркам огромным, и Мамба не сможет удержать свою территорию от нападок европейских хищников. Тем более, по словам Луиша, он ушел в экваторию, где также мог случайно погибнуть или проиграть сражение. И сейчас скитался по саванне или бежал в Конго. Задача, поставленная перед ним, была многовекторной и нерешаемой. А если задача нерешаема, то следовало подождать, действуя по прежнему алгоритму, то есть сидеть в дуале и ждать оружия, а потом, переправив Луиша в Америку, идти навстречу с Мамбой, вместе с грузом оружия и боеприпасов, надеясь на лучшее и готовясь к худшему. Через неделю вынужденного ожидания прибыл груз с итальянскими магазинными винтовками системы Манлихера-Маккарти, В количестве 5000 штук, как, впрочем, и обещал губернатор Камеруна, а вместе с ними и большое количество патронов. Уж этого количества винтовок хватило бы, чтобы вооружить всех людей Мамбы. Да еще бы и осталось. Но будем смотреть. Через неделю отплыл и корабль Луиша, увозя его и Мабетту. Мабетта согласилась перейти в католическую веру. И, окрестившись, приняла новое имя Мария. Да, вот так. Просто Мария без всяких там ТТ. Американский пароход, следующий рейсом из Кейптауна в Бостон, принял их на борт вдвоем, а все чернокожие телохранители остались у Феликса. Издав протяжный гудок, пароход отчали взял курс в открытый океан. Феликс задумчиво смотрел на воды Атлантического океана, бившие волнолом причала на котором он стоял и думал о своем. Вчера пришел приказ о его увольнении из армии и уходе в отставку. Пора было делать следующий шаг. А сегодня он получил письмо от американских партнеров вместе с грузом оружия. Это были три пулемета «Максима», тысячи винтовок «Риммингтона», 50 короткоствольных ружей и десяток длинноствольных винтовок на базе «Винчестера» образца 1887 года с громоздким оптическим прицелом. Ко всему шло большое количество боеприпасов. Отдельным грузом шли револьверы различных систем фирмы Кольт в количестве 500 штук. Все они были старыми и уже изрядно потрепанными, но исправными. Ни на одном не было следов ржавчины, а все изношенные части были отремонтированы или заменены новыми. Пора было собираться в дорогу. Путь к Мамбе вел сначала по территории Камеруна, а потом, извиваясь как змея по ничейным землям, эти земли не принадлежали ни одному крупному племени или полугосударственному образованию. Забрав с собой восьмерку мамбовцев и еще из десяток чернокожих бойцов, набранных в дуале и ее окрестностях, он выступил в поход. Тяжелый груз тащили ослы и носильщики, нанимаемые в лежащих вдоль дороги селениях. Кроме них к его отряду присоединялись негры, наслышанные о великом Унгане Мамбе и желавшие вступить в его армию. Двигались медленно, тяжелые ящики с оружием не давали возможности быстро двигаться. На ничейных территориях, совсем близко подходящих к территории султанатов Чада, на них напали. Что тому послужило причиной, Феликс не знал. Груз оружия, предательство знающих об этом людей, случайно наткнувшихся на них отрядов охотников за рабами. Возможно, было все. Смуглые оборванцы, вооруженные кто старыми винтовками, кто копьями и мечами, внезапно появились перед его караваном. Их было около ста человек. До Феликса доходили слухи, что власть в султанатах захватил некий Рабих, начинавший еще под началом султана Дарфура, но после того, как тот был казнен, бежавший вместе со своими воинами в район страны Крайх, западней реки Нил. Сейчас Феликс как раз и наблюдал один из его отрядов, явно рассчитывавший на легкую добычу. Такой возможности опробовать новое для него оружие у Феликса еще не было. А руки откровенно чесались нажать на гашетку пулемета. Один из трех пулеметов на всякий случай был почти собран, и его станок и ствол перемещались в кожаных мешках, притороченных к бокам ослов. Пока оборванцы готовились к атаке, а охрана каравана к ее отражению он спокойно снял нужный груз и стал собирать пулемет. Станок с большими колесами в это же время собирал один из воинов, стащив его с другого осла. Атака только началась, а пулемет уже был собран. Защелкали редкие выстрелы. В ответ раздался дружный залп из 15 винтовок. В воздухе повис крик атакующих «Алла!». Фон Штубы поднатужился и, взгромоздив пулемет на станок, закрепил на нем. Вставил в ствольную коробку ленту и прицелился. Воины Рабихаш дружно шли в атаку, агрессивно взмахивая саблями. И стреляя на ходу из винтовок, их было намного больше, и они не сомневались в победе, не считаясь с потерями от ответного огня охраны каравана, они рвались вперед к заветному грузу и были уже совсем недалеко от своей цели, когда Феликс, прицелившись, сидя на специальном сиденье пулеметного станка, открыл огонь из пулемета. Ливень пуль захлестнул наступающих, расшвыривая их в разные стороны со своего пути. Человеческие фигурки сминались, переламывались в поясе и падали на землю. Первая очередь ушла выше, потом сразу в цель, а дальше? Дальше в течение нескольких минут весь атакующий отряд перестал существовать. Не знавшие такого оружия туземцы попытались сбежать. Никто из них не додумался броситься на землю и уползти от убийственного огня. Каждый рассчитывал на свои быстрые ноги. Но быстрее пули еще никто из людей не научился бегать. После того, как в кожухе охлаждения закипела вода, налитая туда в попыхах и не в полном объеме, огонь из него прекратился. Но продолжать стрелять уже не было смысла. На земле лежали только убитые достанали да раненые. Охрана каравана, онемев сначала от удивления, а потом разобравшись и дико обрадовавшись увиденному, бросилась к вражеским воинам добивать раненых и обыскивать мертвых. Через два часа караван Феликса фон Штуббе, отставного майора кайзеровской армии, продолжил свой путь, пополнив запасы оружия скудными трофеями и обогатив всю охрану на несколько копий ножей и сабель.